Глава пятьдесят пятая. Проще простого. Я просто лежу, обхватив его бока, и пытаюсь осмыслить происходящее. Однако, в конце концов, Флинт начинает ёрзать и встаёт на лапы, хотя я ещё не уселась. «Подожди, подожди!» — кричу я, пытаясь устроиться на движущемся драконе, что оказывается чертовски трудно. Особенно, когда Хадсон хохочет надо мной. На этот раз фыркнье Флинта больше похоже на ворчание. Ну хорошо, хорошо, извини, говорю я ему, наконец-то усевшись как следует, лицом вперёд, обхватив ногами его бока и обвив руками его шею. Он фыркает опять, явно не впечатлённый моим извинением. Послушай, я же попросила у тебя прощения. Теперь мне уже понятно, что ты делаешь, но вначале я этого не понимала. Так что извини, что я думала, то, что думала. Флинт поворачивает голову, и на его морде я вижу несходительное выражение. Знаешь что? С меня хватит. Хочешь злиться на меня, злись. Но откуда мне было знать? Ведь прежде я никогда не сидела на драконе и даже не находилась так близко от дракона, кроме того случая, когда ты вонзал свои когти в мои руки. Так что давай просто забудем об этом и начнём урок. Лады. На этот раз он не фыркает, а царственно вскидывает голову, как бы говоря, что считает моё извинение недостаточным, а также, что он больше не хочет об этом говорить. И это хорошо, потому что то же самое можно сказать обо мне. Через пару секунд Флинт дёргает головой. Этого жеста я не понимаю и взвивается вверх. Я кричу опять на сей раз громче, сомкнув руки на горле Флинта. и сжав его мёртвой хваткой. Если я и дальше буду так его сжимать, это, вероятно, плохо кончится для нас обоих. Но когда он взмывает до самой высокой точки замка, мне остаётся только держаться за него изо всех сил. А посему я просто закрываю глаза, держусь и молюсь о том, чтобы не свалиться. «Чёрт возьми!» — ворчит Хадсон, и тут до меня доходит, что он сидит у меня за спиной. «Я не могу!» Что ты тут делаешь? спрашиваю я, подавив крик. Мне показалось, что тебе было уютно на тех ступеньках. Ты что, забыла, что вообще-то я нахожусь в твоей голове? Так что куда ты и туда и я? Это такая фишка. Знаю. Я просто не ожидала, что тебе тоже захочется покататься на флинте. Это же вроде не твой стиль. Вообще-то, сухо отвечает он. Мне ещё никогда не доводилось кататься на драконе. Вот я и подумал, что это могло бы внушить ужас, спрашиваю я, когда Флинт начинает вращаться в воздухе, делать вертикальный подъём, быть хорошим развлечением. Он произносит это немного задыхаясь, что и понятно, ведь сама я тоже дышу с трудом. К счастью, оказывается, что моя мёртвая хватка не мешает Флинту дышать, и он несколько раз облетает замок по кругу. Это нельзя назвать уроком полётов. Но теперь, когда мой мозг снова функционирует, я понимаю, что он старается помочь мне преодолеть скованность. Хочет, чтобы я привыкла к полёту, пусть даже и верхом на драконе. Я совершенно уверена, что из этого ничего не выйдет. Жутко летать вокруг замка, построенного на склоне горы. Но в конце концов, мне всё-таки удаётся какое-то время не закрывать глаза. и я едва не визжу от восторга, потому что, как бы мне ни было жутко, от здешней красоты захватывает дух. Небо сияет лазурью, гора одета сверкающим на солнце снегом, а замок словно явился из какого-то фильма или из сна. Его черные и серые камни резко контрастируют с белым снегом, его башни и парапеты крыши врезаются в голубые небеса. Флинт поворачивает свою длинную великолепную шею, смотрит вокруг, а я продолжаю крепко держаться, ожидая, что сейчас мы полетим обратно к земле. Но я здорово недооценила его, потому что вместо того, чтобы снижаться, он делает разворот и взмывает ещё выше в небо. О, боже, что ты делаешь? верещу я, но он даже не оглядывается на меня, а просто летит ещё быстрее. Я ожидаю, что Хатце начнёт жаловаться, но, обернувшись, вижу на его лице широкую улыбку. Впрочем, он не может бояться смерти так же, как её боюсь я. Мы опять взмываем вертикально, и я подавляю рвущийся из горла крик, изо всех сил обхватив Флинта руками и ногами. Это полнейшая жуть, но вместе с тем полёт так пьянит, и вид открывается сногсшибательный. Несколько лет назад Я смотрела документальный фильм, называвшийся Искусство полёта. Он был о катании на сноубордах в самых труднодоступных и потрясающих местах на земле. И в этом фильме показывали также и Динеили. Авторы пользовались вертолётом, чтобы забираться в такие места, куда не могут попасть обычные лыжники и сноубордисты. И хвастались тем, что они оказались там, где до них не ступала нога человека. Тогда я не поняла, что в этом особенного. Но теперь, глядя на всё это с высоты драконьего полёта, ощутила восторг первопроходца. Ну, конечно, они хотели увидеть эти места, которые видели так мало людей. Конечно, они хотели их снять, чтобы и другие получили возможность почувствовать то, что чувствовали они. Конечно, это дорогого стоит оказаться здесь. И внезапно из самой глубины моей души Начинает вырываться нечто необузданное, стремясь к этому небу, к этому снегу, стремясь к свободе. Я резко вдыхаю, потому что на секунду моё тело выходит из-под контроля. В эту секунду оно принадлежит кому-то ещё, и я понятия не имею, как мне вернуть его. Как и следовало ожидать, Флинт выбирает этот момент, чтобы уйти в глубокое пике. И вот уже ветер с силой бьет мне в лицо, горло сжимает страх. Мы несемся вниз еще быстрее, чем поднимались вверх. И когда меня захлестывает ужас, то, что пробуждалось во мне, что бы это ни было, прячется. Мне хочется последовать за ним, хочется понять, что это было — горгулья или что-то еще, что-то похуже. Но я не могу этого сделать, поскольку меня хватает только на то, чтобы изо всех сил держаться за Флинта и молиться о том, чтобы мы не разбились. Мы не разбиваемся. Но Флинт есть Флинт, и он, конечно же, делает несколько мёртвых петель подряд. Однако, когда мы летим вверх ногами, мне даже не надо беспокоиться о том, что я упаду, поскольку меня прижимает к его спине центробежная сила. Собственно говоря, когда он делает третью мёртвую петлю, Мне даже не приходится закрывать глаза. Вместо этого я смеюсь на пару с Хатценом и упиваюсь полётом. Наконец, флинт снижает скорость и медленно пролетает мимо архитектурных элементов, которые, как я припоминаю, были перечислены в списке мистера Даймассена. Я вынимаю из кармана куртки телефон и быстро делаю несколько снимков каждого из них, пока мы летим мимо Сделав последнюю фотографию, я кладу телефон обратно в карман и застёгиваю его на молнию. Флинт опять быстро оглядывается на меня через плечо и клянусь, смотрит с шаловливой улыбкой, что удивительно, ведь он как никак дракон. Только это и подсказывает мне, что надо опять вцепиться ему в шею, потому что он опять взмывает в небесную высь. А затем, когда мне кажется, что выше уже некуда, Он вдруг перестаёт махать крыльями. На миг мы застываем в небе, и у меня перехватывает дыхание. Я примерно представляю, что он сделает сейчас, и чувствую, как из груди рвётся крик. Но прежде чем я успеваю открыть рот и позволить ему вырваться наружу, Флинт поворачивает своё огромное тело, и мы вдруг камнем летим к земле со сложенными крыльями. Летим всё быстрее и быстрее. я кричу, словно часть вниз по самым жутким американским горкам на земле. Даже Хадсон вскрикивает, и его руки обхватывают мою талию и прижимают меня к его груди, будто он хочет защитить меня. И то дикое, необузданное существо внутри меня снова вырывается на волю, и я смеюсь так, что едва не задыхаюсь. По крайней мере, до тех пор, пока мы не приближаемся к земле». потому что Флинт, похоже, не собирается снижать скорость, несмотря на то, что деревья уже до жути близко. У меня обрывается сердце, и быстро оглянувшись, я вижу, что Хацуно тоже немного не по себе. Но сегодня Флинт ещё не делал ошибок. Так что я просто делаю глубокий вдох и жду, что будет дальше. У самой земли, в последнюю секунду он опять взмывает ввысь, крыши замка И я смеюсь, смеюсь и смеюсь. Флинн снова оглядывается на меня, и в его глазах я тоже вижу смех. Мы ещё два раза облетаем школу, и он выполняет на редкость мягкую посадку. Я слезаю с него тем же путём, каким оказался у него на спине, только в обратном порядке. И через несколько секунд уже стою на земле, чувствуя, что у меня подгибаются ноги. В воздухе опять появляются радужные переливы. Затем образуется воронка. И вот уже Флинн стоит рядом со мной в том, что осталось от его школьной формы: изодранных брюках и половинки рубашки, от которой оторвались все пуговицы. Взглянув на него, я не могу удержаться от смеха, от счастья из-за его одежды, а от счастья из-за дурацкой ухмылки на его лице. И вскоре он уже смеётся вместе со мной. «Ну так как? Тебе понравилось?» — спрашивает он. «Это не совсем тот урок полётов, которого я ожидала», — с улыбкой отвечаю я. «Но это было так клёво! И так оно и есть. Впервые с тех пор, как я вернула себе человеческий облик, я чувствую себя на сто процентов собой. Это приятное чувство. И оно заставляет меня держаться за руку Флинта, потому что я не хочу его отпускать». Не хочу, чтобы он унёс это чувство с собой. А ты хорошо развлёкся? Да, ещё как. У тебя всё получилось отлично. Понятно. Кстати, глядя на меня, ты картинно закатывал глаза. Он опять закатывает их. А ты не могла допереть, как забраться мне на спину? Ну, к драконам не прилагается инструкция по применению. Это было нелегко. Это точно. Я показываю ему язык. Но он только смеётся. Хочешь как-нибудь полетать ещё? Само собой. Я вспоминаю своё расписание, затем предлагаю. А как насчёт завтрашнего утра? Мы могли бы собраться всей командой и потренироваться для участия в Лударс, и на этот раз ты мог бы показать мне, как летать с помощью моих собственных крыльев. Мне нравится ход твоих мыслей, новенькая. Давай встретимся на стадионе в 9. Лучше в 10. Меси сова. Он качает головой. Вампиры и ведьмы всегда совы. Он переводит взгляд на школу. Проводить тебя в твою комнату. Нет, спасибо. Повинуясь порыву, я обнимаю его. Ты просто прелесть. Да ладно, тебе новенькое. На сей раз его улыбка немного окрашена грустью. Но мне не терпится увидеть, как ты будешь летать. Посмотрим, сможешь ли ты перещеголять меня. Уверена, что тебя бы не смог перещеголять даже истребитель. Но спасибо за комплимент. Я машу ему рукой, затем поворачиваюсь и иду к лестнице, ведущей к парадному входу. Интересно, почему Флинт кажется таким грустным, когда думает, что я на него не смотрю?